9 октября. Прошлой ночью мы добыли ещё несколько ингредиентов, усиливающих чары хозяина. Когда же на углу одной из улочек Соха мы замедлили шаг, из тумана вдруг вынырнули две фигуры. Великий Сыщик и его компаньон неспеша приблизились к нам. "Добрый вечер", произнёс Сыщик. "Вечер добрый", ответил Джек. У вас случайно огонька не найдётся? Джек вытащил из кармана упаковку восковых спичек и протянул ему. Пока великий сыщик раскуривал свою трубку, оба мужчины не сводили друг с друга глаз. Что-то патрульных многовато. Да. А видно, что-то затевается. Возможно. Скорее всего, это имеет отношение к тем убийствам. Да, думаю, вы правы. он вернул спички. Этот человек обладал крайне странной манерой оценивать своего противника: смотрел в лицо, окидывал взглядом одежду, обувь и выслушивал ответные реплики. Будучи сторожевым псом, я сразу заметил, с каким вниманием он относится к собеседнику. Обычно подобное не характерно для среднего человека. создавалось впечатление, будто он весь мгновенно поджался, стремясь не пропустить даже самой незначительной частички информации, которую давала ему наша неожиданная встреча. А я уже не раз видел вас по близости. Я вас тоже приметил. Вполне возможно, что мы ещё встретимся. А может, вы и правы. Но вам следует быть осторожнее. Времена наступают опасные. И вы тоже берегите себя. О, несомненно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я едва удержался, чтобы не рыкнуть что-нибудь эдкое на прощание для пущего эффекта. Эта мысль слишком сверлила мой мозг с самого начала разговора. Давным-давно они скрылись из виду, а я всё прислушивался к удаляющемуся звуку их шагов. "Снав", сказал Джек, "запомни этого человека". Где-то посреди долгого-долгого пути домой над нами пролетел филин, на недвижимых крыльях скользя средь дуновений прохладного ветерка. Я не мог утверждать, ночной шорох был это или нет. Под мостом кишили крысы, и опять-таки, кто знает, может и бубон был среди них. В Темзе купались звёзды, а воздух был напоён уличной вонью. Джек мерил дорогу широкими шагами, Я же бежал рядом, периодически отлучаясь, чтобы проверить очередную спящую фигурку, забившуюся в тесную щель меж домов. Применами у меня возникало ощущение, будто за нами следят, но никаких доказательств этого обнаружить мне так и не удалось. Очень может быть, что подобное беспокойство было вызвано нашим продвижением вглубь октября. Хотя, конечно, положение будет становиться всё хуже и хуже, пока не исправится вновь. если вообще когда-нибудь исправится. А, Джек, раздался слева от нас чей-то голос. Добрый вечер. Джек резко остановился и развернулся. Рука его метнулась к тому месту, где он обычно прятал нож. Из тени выступил Лари Тальбот, и коснулся полей шляпы. Мистер Тальбот, начал было Джек. Прошу, зовите меня просто Лари. А, ну да, совсем забыл, вы же американец. Добрый вечер, Лара. Что привело вас сюда в столь поздний час? Э, так просто, прогуливаюсь. Хорошая ночь для прогулок. Видите ли, частенько меня одолевает бессонница. А вы должны быть возвращаетесь из города? Да. Вот и я тоже. Повстречался там с самим великим сыщиком и его другом. Он попросил у меня огоньку. А да вы что? Ларив взглянул на свою ладонь, казалось, убедился в чём-то и продолжил. У меня сложилось впечатление, что он тоже участвует в расследовании тех недавних убийств. И, кстати, насколько я понял, сегодня ночью случилось ещё одно. Вы что-нибудь слышали об этом? Нет. Порекомендовал мне быть осторожнее. Хороший совет, между прочим. А как вы сами считаете, у него имеются какие-нибудь зацепки? Ларри покачал головой. Сложно о нём судить. Хотя его партнёр бормотал что-то по поводу собак. Интересно. Я провожу вас, если вы не возражаете. Буду рад. Ещё 8 дней осталось до того, как луна полностью сойдёт на нет, заметил Джек спустя некоторое время. Вы вообще присматриваетесь к Луне Лари? Да, и частенько. А так я и думал. На несколько минут вновь воцарилась тишина. Лари вышагивал бок о бок с Джеком. Вы случайно не знакомы с неким джентльменом по имени граф, внезапно спросил Лари. Джек пару секунд молчал, после чего проговорил: Я много слышал о нём, но быть представленным ему не довелось. Одним словом, он прибыл в наш город, сказал Лари. Мы старые знакомые, он и я. Я всегда чувствую, когда он оказывается поблизости. По-моему, он открывающий. Джек снова промолчал. Я припомнил вчерашний день, когда мы с серой дымкой отправились к тому месту, которое указал мне бубон. Пока я ждал снаружи, она проскользнула в склеп. Довольно долго оттуда не доносилось ни звука, потом она снова возникла рядом со мной. Всё верно, произнесла она. Крест не соврал. Там внизу на двух подставках размещён весьма и весьма приличный гроб. Рядом с ним открытый сундучок со сменой одежды и прочими предметами личного туалета. Зеркало присутствует? Никаких зеркал. Я среди корней прямо над головой висит игл собственной персоной. Таким образом бубон вёл честную игру, сказал я. Никогда не верь крысам, посоветовала она. Ты сказал, что он пролез в дом и повсюду совал усы. А вдруг именно ради этого он и заглянул? А информацию и предложил обменяться, чтобы прикрыть себя, когда ты поймал его на месте преступления? Уже думал об этом, сознался я. Но я слышал, как он вошёл и сразу знал, где искать. Он только и успел увидеть, что твари в зеркале. Твари в зеркале? Ну да, а разве у вас таких нет? Хм, а я что, нет? И чем они занимаются? Шуршат. А, -а, а. Пойдём, я покажу тебе. Ты уверен, что не будет никаких осложнений? Уверен. Она долго смотрела в зеркало, потом протянула лапку и притронулась к собственному отражению. Ты прав, сказала она. Они шуршат. Они ещё меняют цвет, если их хорошенько взбудоражить. Где вы их взяли? В одной пустынной деревеньке в Индии. Там все либо перемёрли от чумы, либо бежали со страху в джунгли. Но на что-то же они годятся? Да, они липнут. А! Я проводил её до дома жил. Боюсь я не могу тебя пригласить внутрь, показать что-нибудь из наших штучек, извиняющимся тоном сказала она. Ну, нет проблем. Чем занимаешься сегодня ночью? Надо будет в город сходить. Ну, дайче тогда. Спасибо. На перекрёстке мы расстались. Ларя направился к своему дому, а мы с Джеком повернули на запад к себе. Стоило войти во двор, как я сразу почуял запах филина и тут же увидел ночного шороха усевшегося на той самой ветке, которую некоторое время назад занимал ползец. Я рыкнул ему: Вечер добрый. Но он не ответил. Прежде всего я кинулся в дом на тот случай, если он вдруг стоял на шухере, но там никого не было и ничем подозрительным не пахло. И всё было как и должно было быть. Значит, просто шпионит. Когда нам нечего делать, мы просто напросто начинаем следить друг за дружкой. Джек удалился к себе, чтобы подробнее оглядеть сегодняшние приобретения. я же взрипнул в гостинной